Глава 42. Полгода назад. Утопить человека оказалось легче, чем я ожидала. Элки прекратила дёргаться примерно через минуту, а ведь она во время наших тренировок могла задерживать дыхание более чем на две минуты. Паника на самом деле смертельна. «Подожди ещё минутку, на всякий случай», — сказала я сама себе. Об меня ударились волны словно пытались отогнать. Но я крепко держала Элки за плечи. Её вьющиеся светлые волосы плавали вокруг её головы, как водоросли, и щекотали мне ноги. Я считала секунды и искала на что бы смотреть. Хотелось чего-то более приятного. Какое-то движение на вершине скалы заставило меня замереть на месте и напрячься. «Там кто-то есть?» «Нет, это просто деревья качались на ветру». Я осторожно выпустила плечи Элки. Она не пошевелилась. «Ты мне нравилась, Элки, но ты не любила меня в ответ». Мне захотелось ещё раз взглянуть на её лицо, и я перевернула её на спину. И тут же, вскрикнув, отпустила. Её рот был широко раскрыт как у рыбы. Глаза выпучены и налиты кровью. Я стала медленно втягивать воздух, стараясь стереть этот образ из головы. Затем подняла её. Безвольное тело оказалось удивительно тяжёлым. С двух сторон у ленточек купальника остались красные следы от моих пальцев. Заметные следы. Проклятье. Следовало предполагать, что её тело где-то выбросят на сушу. Надо надеяться, что во многих милях отсюда. Но её смерть должна выглядеть как несчастный случай. Я заметила кусок сланца на пляже, потащила Элки по песку и прижала этот камень к натянутой коже на плече. Начала сочиться кровь и капать на землю. Я выругалась и потащила её назад на мелководье, отметив про себя место, где осталась кровь. Когда закончу с Элки, мне нужно будет сюда вернуться, потоптаться и засыпать песком все следы крови. Я пристроила тело Элки себе на колено и стала водить по коже куском сланца, пока все следы моих пальцев не исчезли. Если её найдут, то это будет выглядеть так, словно её потрепала акула. Закончив, я отбросила в сторону сланец и потащила Элки на север. Туда, где сильное поверхностное течение идёт от береговой линии в море. В тот день оно показалось мне быстрым. По плечам Элки стекала кровь, а растворяясь в воде, она становилась оранжевого цвета. Мне хотелось, чтобы её нашла акула, но не так быстро, и я нервно оглядывалась вокруг. Когда мои ступни уже не касались дна, течение выхватило Элки из моих объятий, и она исчезла в глубине. Чувствовала я себя точно так же, как в тот день, когда мои новые солнечные очки соскользнули с лица в воду. Мне было грустно. Но я совсем недолго их носила и ещё не успела к ним привыкнуть. И ещё я чувствовала раздражение от того, что придётся искать новые. Когда я вернулась на поляну, остальные к моему облегчению ещё спали. Я приготовила на завтрак яичницу с беконом. Очень скоро они принялись гадать, где же Элки. «Я её не видела», — заявила я. Может, она решила пробежаться с утра пораньше. Остальные решили, что тоже отправятся на пробежку по пляжу, я выругалась про себя, представляя раскачивающееся на волнах тело Элки с пустыми глазами и приоткрытым ртом. Вы только представьте, что было бы, если бы ее выбросило на берег, когда они там бегали? Я вас догоню, сказала я им. Как только они ушли. Я бросилась в палатку Элки, где все её вещи были разбросаны по полу, напоминая лоскутное одеяло. Здесь пахло сухим жареным арахисом. Я затолкала её вещи в большой рюкзак. Теперь подстилка опустела и морщилась у меня под коленями. «Так, а где же её сумка? Она была голубого цвета» или от Рип Кёрл, или от Билла Бонг, одного из брендов одежды и экипировки для серфинга. Я знала, что кто-то из других может вернуться в любой момент, чтобы посмотреть, почему я так долго копаюсь. Поэтому я быстро вышла из палатки, проверила остальные и вообще всю поляну. Сумки не было. Она могла остаться в одной из машин? Нет. Я видела, как Элки возвращалась с сумкой, когда мы в последний раз ездили пополнять припасы. Проклятие. Я планировала спрятать её вещи в кустах. Но смысла прятать только большой рюкзак не было. Возникнет слишком много вопросов, если вдруг найдётся сумка. Они же понимают, что без неё Элки не могла уехать. Остальные уже явно гадали, где же я. Мне следовало побыстрее к ним присоединиться и думать обо всём этом во время бега. Я отправилась в свою палатку за солнцезащитным кремом и нашла записку, написанную на пустой упаковке от секс-воска. «Я знаю, что ты сделала. Приходи на скалу в полночь».